Глава одиннадцатая. Занятия прошли скучно. Профессор Бранвен оказалась сухонькой старушкой. Она никогда не летала на грифонах, зато досконально знала, в какой год кто из королей правил в Энвине, нашем королевстве. Своё повествование преподавательница начала вообще с доисторических времён, важно объявив, что Каждый уважающий себя айнвинец должен знать, с чего начиналось его государство. Затем была лекция по географии. И снова ни слова о грифонах. Мы полтора часа таращились на карту и преподавателя, который скучно перечислял, какие в стране есть провинции и каков в них ландшафт. Под конец один из студентов не выдержал и поднял руку. «Скажите, пожалуйста, а когда нам начнут рассказывать о грифонах?» Госпожа Бранвен на соответствующем курсе поведает вам об основании Академии. Простите, перебил студент. Я имел в виду, когда нас начнут учить анатомии грифонов, особенностях их характера и прочим вещам, которые касаются непосредственно полетов. Преподаватель поправил очки. Терпение – одно из важнейших качеств при дрессировке грифона. Как только вы докажете, что обладаете всеми необходимыми качествами, вас допустят к королям небес. «Не раньше и не позже». Вот так вот. После географии нас ждал обед, а потом еще одно не менее увлекательное занятие. С Уином мы так толком и не поговорили. На обеде мы немного разминулись, и рядом со мной успел сесть Хоэл, так что Уину пришлось занять место напротив. А когда я поймала его после окончания лекции и попыталась извиниться, он немного потерянно улыбнулся. «Да не за что тебе просить прощения». «Меня много раз предупреждали, что грифоны — это неверные дворовые псы. Сам дурак должен был догадаться, что без подготовки лезть не стоит. А ты... ты действительно волшебная девушка». Я замерла с открытым ртом, не зная, что на это ответить. В этот момент Уина отвлёк Хойл, который предложил ему вместе потренироваться после лекций, и больше нам пообщаться не удалось. Я пожевала нижнюю губу, и отправилась на другой важный разговор — с Силвейном. Раз законное получение по-настоящему важных знаний о грифонах откладывалось, надо было искать другие способы. Неспроста же судьба сделала моим попечителем лучшего наездника в округе, да? Но Силвейн, похоже, тоже был наделен особым магическим даром. Умение никогда не находиться там, где его ищут. Мне сказали, что он где-то в учебном корпусе на занятиях, однако я обошла все аудитории — и его там не нашла. Ну что за неуловимый человек? И утренние пробежки ни к чему. Я накачаю ноги в попытках встретиться с собственным попечителем. Голова, переполненная новыми знаниями, гудела. То, что большинство однокурсников считали занудным повторением прописных истин, для меня было не самым очевидным материалом. Всё же, невзирая на старания мамы, я больше привыкла работать руками. Так что я не стала перегружать мозг ещё сильнее, и решила пойти самым простым путем — дождаться Сильвейна возле его комнат. Привратник в преподавательском корпусе уже привык ко мне и пропустил без вопросов. По той же причине сопровождения мне не предложили, и я побрела по коридору сама, с тоской думая о том, какой нужно выполнить объем домашней работы. Хорошо, что я начала читать учебники заранее. Меня уже предупредили, что Силвейна в его покоях нет. Я не подумала о том, что его может ждать кто-то еще, поэтому вздрогнула, увидев напротив его двери девушку. И даже, признаться, Арабела. Это была аристократка в «Демоны знает, каком поколении». Только так можно было объяснить идеальность ее черт. Прямые брови, пухлые губы, чистая кожа. Принцесса Мади, которую я с утра сочла красоткой, закачалась бы от зависти. На осиной талии, стиснутой корсетом, можно было сомкнуть ладони в кольцо. Мягкие каштановые локоны обрамляли прелестное личико. Весьма фривольное платье обнажало плечи, едва держась на груди. И все равно девушке было жарко. Она обмахивалась веером, который мелькал быстро-быстро, как крылья бабочки, и распространял вокруг душный аромат роз. То, что передо мной дама из высшего общества, подтверждало не только внешность. Рядом с незнакомкой, с покорным видом застыла ее горничная, женщина сильно старше, в белом чепчике и невыразительном платье. На меня она бросила ничего не выражающий взгляд. Зато ее хозяйка от возгласа не удержалась. «Великий хеден В академию принимают Тахеев! Как низко она пала!» «Извините, зачем-то сказала я». Девушка закатила глаза, продолжая яростно обмахиваться веером. Я поколебалась и всё же спросила, «А вы давно ждёте господина Силвейна?» «Конечно!» — воскликнула она, снова закатив глаза. «Он избегает меня!» Я замолчала. «Какой мужчина станет избегать такую красавицу? И зачем бы ему это понадобилось, мне в голову не приходило». Однако девушка резким движением сложила веер и прищурилась на меня. «А ты зачем к нему пришла?» «Я его студентка», — промямлила я. «Хотела уточнить насчет дополнительных занятий». «Ах, ну понятно», — выразительно ответила незнакомка и раскрыла веер. «В отличие от нее, мне ничего понятно не было. Я постояла с минуту рядом, чувствуя себя в такой компании крайне неуютно, и переменила мнение. «Лучше поискать Силвейна завтра». Моё исчезновение атомная красавица вряд ли заметила, а мне изрядно полегчало, когда я оказалась на свежем воздухе. Всё-таки, как некоторые особы из высшего света обливаются духами, это нечто. Моются они в них, что ли? От сильного запаха роз голова разнылась ещё сильнее. До общежития я дошла, морщась, не обращая внимания почти ни на что вокруг. У крыльца стояли старшекурсники, которые скосили на меня взгляды, Но после всех сегодняшних перипетий мне было уже плевать. Да пусть хоть открыто таращатся. Дверь в свою комнату я толкнула так же машинально и остолбенела, увидев незваного гостя. Силвейн стоял у окна, прислонившись к стене, и листая один из учебников. Льющийся в окно свет делал его ореховые волосы золотыми, создавая нимф вокруг попечителя. Золото плясало искрами и на его ресницах. «Делая и без того привлекательный облик мужчины волшебно-притягательным, я невольно им залюбовалась». М «Да... Уин парень приятный, но как же до Силвейна ему далеко?» Попечитель поднял голову. «Здравствуй, Эйри». Он не улыбался. Тон тоже был строгим. Я внутренне сжалась». Конечно, я прекрасно понимала, что не пара такому, как Силвейн, однако желание ему нравиться, хотя бы просто не разочаровывать его никуда не девалось. И теперь я испугалась. Что могло заставить попечителя явиться ко мне самому? Кто-то доложил, что я опять нарушила запрет и попыталась протащить Уинна в авиарии? Или что поцапалась с хитом? Чувство вины за утреннюю перепалку нахлынуло с новой силой. Но вот кто меня просил в первый же день учёбы заводить врагов? «Здравствуйте, господин», — заставила я себя выговорить. «Не ожидала вас здесь увидеть. Что-то случилось?» Он ушёл от прямого ответа, кивнув на мой стол с письменными принадлежностями и разложенными книгами. «Вижу, ты последовала моему совету и начала заранее изучать программу Академии». «Ну да, я очень хочу успешно сдать экзамены», — растерянно проговорила я. «Тогда зачем поддерживаешь слухи о том, что ты Магесса?» «Что?» Силвейн задумчиво посмотрел на мое лицо. «После окончания занятий я нечаянно подслушал разговор студентов в учебном корпусе. Они обсуждали то, как ты управляешь взрослыми грифонами. Тремя сразу. Причем один из болтунов убеждал, что ему это якобы рассказал очевидец. Другой студент». «Проклятие! уин. «Прошу прощения, господин», — залепетала я. «У меня и в мыслях не было порождать какие-то слухи о том, что у меня есть магический дар. Я не хотела ничего плохого и всего лишь...» Силвейн с хлопком закрыл книгу, я испуганно замолчала. «Эйри», — мягко произнес он, — «что я тебе говорил насчет того, с каких слов начинаются самые страшные катастрофы?» «Я не хотела ничего плохого». То же самое я ему сказала в тот день, когда Сильвейн застукал меня в авиарии. «Ох, милостивая Энеда! Попечитель вздохнул и опустился на единственный стул в комнате, приняв излюбленную позу, закинув ногу на ногу. Вид у него в такие моменты становился непринуждённо уверенный. «Аристократ, что с него взять?» «Сядь», — сказал он мне. Я покорно устроилась на краешке кровати, только сейчас заметив, как криво утром её застелило. «Ну, Эйри, молодец. Со всех сторон прекрасно показываешь себя Силвейну». «Если бы ты могла выбирать, что бы ты предпочла? Учиться в Небесной Академии или в Белой?» — внезапно спросил он. «Я уставилась на него. Но я никогда не смогу учиться в Белой Академии. У меня нет...» «Да-да», — перебил Силвейн. «Нет ни не дара. И все же представь, что перед тобой лежали бы два пути. Первый — обрести колдовской дар, стать археем, войти в высший свет. Второй — выучиться на наездника, заботиться о своем грифоне, стать королевским курьером. Но навсегда остаться бастардом, простолюдинкой, которую не возьмут в грифонию стражу и не примет знать. Я пожала плечами. Ну, вообще-то можно купить титул, Купленный титул не сделает тебя равной в глазах аристократов. Хотя, если ты заодно прославишь свое имя каким-нибудь подвигом, в Грифоне и Стражи могут и задуматься о том, чтобы поступиться правилами ради талантливого Тахея, согласился Сильвейн. И все же ответь на вопрос. Выбора нет. Он вопросительно вскинул брови. Хорошо. Если это слишком сложно, то представь, что ты еще ребенок. «Тебе десять лет. Время последней проверки на обладание даром. И тебе делают такое предложение. Либо небесная, либо белая академия. Что бы ты выбрала?» «Вы не поняли», — пояснила я. «В том, что вы предлагаете, на самом деле нет выбора. Детей, у которых находят хотя бы искру дара, забирают в белую академию. Я ни разу в жизни не слышала о магах, которые там не учились бы». Или которые избегали бы, чтобы жить своей жизнью. С того момента, как у тебя находят дар, ты служишь короне и не можешь ей не подчиняться. А эм... Озадаченно промучал Силвейн с удивлением, глядя на меня. «Я об этом в таком ключе не думал». «Потому что вы не Тахэй. Моя мама...» «Она до сих пор тяжело переживает то, что с ней случилось. Она заставляла меня скрывать, кто я...» И в детстве насильно выкрашивала мне волосы Хеной, чтобы из седых они становились рыжими. И в то же время она учила меня не стесняться моего происхождения. Если бы во мне проснулась магия, у меня был бы всего один путь. А сейчас у меня есть возможность выбрать, кем я хочу стать, где быть и чем заниматься. Даже если всего лишь работать на кухне в Небесной Академии. Главное, что это мой собственный выбор, — твердо ответила я. «Вот почему ты так испугалась пророчеством Мавинарского оракула», — тихо сказал он. «Если оно окажется правдой, то лишит тебя выбора». «Да. Быть Тахеем тяжело, но еще тяжелее всю жизнь плясать под чужую дудку. И мне хотелось бы...» Я замялась. Было неловко раскрывать перед кем-то вроде Силвейна свои чувства. Красивые мужчины жестоки. Избегает ведь он зачем-то ту дамочку, которая, небось, так и торчит у него под дверью. Однако потом я решилась. Не смеялся же он надо мной раньше. Ну, вернее, смеялся, но не так. Просто подшучивала, а это совсем иное, чем издеваться над искренностью другого человека. Мне хотелось бы, чтобы у заката тоже был шанс, — закончила я. Не умереть в авиарии, не быть заклеванным сородичами, а вырасти... и доказать, что он ничем не хуже остальных, пусть и родился слабым. Силвейн не отвечал, только смотрел на меня таким странным взглядом, что я смутилась. Опять глупость какую-то брякнула, что ли? «Знаешь», — наконец произнес он, — «хотел бы я, чтобы все студенты, кто приезжает сюда учиться, подходили к этому настолько же осознанно. Обычно они говорят что-нибудь вроде... «Мой отец мечтает, чтобы я служил в Грифоне Страже, или мои родители решили дать мне самое престижное образование в Айнвине». «А вы почему сюда поступили?» «Потому что мать настояла», — рассмеялся Силвейн. «Ты получишь самое престижное образование и будешь служить в Грифоне Страже», — сказала она. Я улыбнулась. Забавно вышло. «А отец хотел от вас чего-то другого?» «Он погиб вскоре после моего рождения», — посерьезнил попечитель. «Если он рассчитывал, что моя судьба не будет связана с облачными вершинами, мне об этом неизвестно». «О, простите». «Ничего страшного. Ты тоже росла без отца. И в гораздо худших условиях, чем я». «Да». Протянула я, опять испытывая неловкость из-за того, как повернулся разговор. Решив его перевести, я прочистила горло. «К слову, об образовании. Мне сегодня весьма доходчиво показали, что об уходе за грифонами мне ничего не известно, а занятий на эту тему на первом курсе не предвидится ещё долго. Вы не могли бы... ну, начать учить меня этому?» Выполив просьбу, я с силой сцепила ладони на коленях и уставилась на Силвейна. «Согласиться? Нет?» Тот неожиданно хмыкнул. В умопомрачительно-синих глазах опять заплясали странные огоньки. «Все ради заката?» «Ну да», — смущенно повторила я. «А он о чем подумал? Вы не могли бы его осмотреть?» «Зачем?» — Силвейн искренне удивился. «Рабочие из Авиария говорят, что он здоров и полон сил». Я задержала дыхание. «Я его кормила сладким. У него не потрескается клюв?» «Тебе пришлось бы завалить его сахаром с головой, чтобы с этим обжорой что-то случилось». «Но раз ты просишь...» — попечитель опять бросил на меня нечитаемый взгляд. «Я проверю. Собственно, лично». «Спасибо. И еще...» — спохватилась я. «Вас ждет леди в преподавательском корпусе». «Какая?» — насторожился он. «Молодая, красивая, темноволосая и душная». «С запахом роз?» — вздохнув, уточнил Сильвейн. Девушке он явно был не рад, даже поморщился. «Правда, что ли, избегает её?» «Она самая», — подтвердила я, гадая, кем могла быть та леди. «Родственница?» «Нет, сёстры и кузины обычно так себя не ведут». «Любовница?» «Наверняка ещё и брошенная, вот почему Сильвейн так кривится». «Интересно, чем она ему не угодила? Красоты ведь сумасшедшей». И явно от него без ума. Хотя в закрытой комнате с ней вряд ли долго можно выдержать. Тут я попечителя понимала прекрасно. «Тогда пойду с ней разбираться», — неохотно произнес он, вставая и одергивая камзол. «Заката я проверю сегодня. А насчет учебы...» Силвейн выдержал паузу и так сдвинул брови, как будто принимал тяжелое решение. «Даже если бы я очень хотел...» «Не могу». Учебный процесс выстроен так, чтобы сначала студенты избавились от восторженной чуши в головах и начали воспринимать учебу серьезно, затем перешли к теоретическим знаниям и только после этого могли бы попасть к грифонам. Так постановил еще Ариан Наездник. Мне не все нравится в этой системе, но попытки ее изменить я видел собственными глазами. Сказать, что эксперименты не увенчались успехом, было бы очень мягко. Это был полный провал. у меня поникли плечи. И на что я надеялась. «Только не плачь», — спохватился он и подошёл ближе. Моей руки неловко коснулась мужская ладонь. Она была уже, чем у Ина, изящнее, но в ней чувствовалась немалая сила. Я невольно отвлеклась от своей печали, глядя на выступающие жилы. Было легко представить, как эти крепкие руки, Обвивают тебя и прижимают к мужской груди всё теснее и теснее. Как ложатся на талию и касаются обнажённой кожи, вызывая на ней мурашки. Тайная мечта каждой девушки в академии. Интересно, а тудушную фифу Силвейн тоже так тискал? Стонала ли она от счастья в его объятиях? Я покраснела, сообразив, что думаю не о ком-нибудь, а о собственном попечителе. Что за непристойности? И плевать, что между нами не такая уж большая разница в возрасте. Зато в статусе огромная». Силвейн, как будто что-то почувствовав, убрал ладонь и прокашлялся. «Эйри», — мягко произнес он, — «не подумай, что я хочу отделаться или не хочу тебя учить. Дело не в этом. То, что процесс обучения выстроен лучшим образом для студентов, подтверждают два века практики. Закат тоже должен успеть сформироваться. И физически, и ментально». Он ребенок, а ты уже взрослая. Если ваши разумы соединятся сейчас, вы оба сойдете с ума. То, что я позволяю тебе с ним видеться, и так уже гигантское послабление, которым ректор был недоволен. Поэтому давай так. Если ты хочешь улучшить свои знания о грифонах, пока только теоретически, и случайно не перекормить заката сладостями, возьми в библиотечной башне книгу под названием «Повадки грифонов» за авторством Ифана Тарского. Она для второкурсников. Если библиотека резаортачится, скажи, я разрешил. Хорошо?» Я шмыгнула носом. Конечно, идея с личными занятиями у Силвейна мне нравилась гораздо больше. Но, наверное, он прав. Если начну слишком сильно обгонять однокурсников, меня затравят. Разве мне исходящего на мыло Хита не хватает? Буду поражать их теоретическими знаниями. Этого вполне хватит, потому что у Хита и того нет. Только слова брата. Утро высокомерному болвану нос, действуя по его же тактике, непринужденно вворачивая замечания о грифонах то тут, то там. Вдобавок, учебник — это не лекция, на которую нужно прибегать строго в указанное время. Его можно читать, когда вздумается. Хоть ночью, хоть на перемене. Удобно. Да и сойти с ума не хотелось. Если я тоже буду рыть ямы и хохоча съезжать с горы на попе, подобно закату, вот будет потеха. Хорошо. В конце концов согласилась я. Завтра же схожу за этим Ифаном Тарским. Молодец. Тогда прощаемся, если у тебя нет других вопросов. Нет, господин. Он кивнул и подошел к выходу, но почему-то задержался. Стройная фигура в модном атласном костюме и белой рубашке застыла в дверях, пронзительный синий взгляд устремился на меня. Силвейн, как будто бы собрался что-то сказать, однако лишь качнул головой. и вышел. Когда он исчез за дверью, я прошлась по комнате, бесцельно переложила учебники на столе, поправила связку пищих перьев, потом забралась на кровать с ногами и выдохнула. Одним лишь присутствием покровитель всегда смешивал мои чувства. Успокоиться после встречи с ним было нелегко, и каждый раз я только и могла думать, что о его сильных руках, пронзительных глазах, улыбке. «Ты уже сошла с ума, Эйри. Никакое слияние разумов с закатом не понадобилось. Где Силуэйн и где ты? Да и что мне известно о нем, кроме того, что он писанный красавец? Не маленькая. Знаю уже, что влюбляться в мужчину из-за одной только внешности нельзя. Душа. Вот что в человеке главное. А душа Силуэйна для меня — потемки. Я до сих пор даже не понимаю до конца, почему он мне помогает». как будто нет других талантливых ребят, в кого можно вложить деньги. Зачем ему понадобился Тахэй?» «Я ему не пара», — вслух произнесла я. «А ведь если бы я оказалась Энхэем, то мой статус поднялся бы даже еще выше, чем у Силвейна. Нет, нет, усилием воли я прогнала эту мысль из головы». Разве не я только что с упоением вещала, что ни за что не выберу Белую Академию взамен Небесной? Кажется, кто-то взорвался и забыл своё место. И это отнюдь не хит. Я встала с кровати, раскрыла учебники и заставила себя сесть за выполнение домашней работы. думая об учёбе, Айри. О мужчинах подумаешь после того, как окончишь Академию. Вот тогда времени на это будет предостаточно.